Княжна Тараканова Время Пугачёвского бунта омрачилось для Екатерины II ещё одним крайне неприятным событием. В декабре 1773 года в Германии объявилась особа, выдающая себя за дочь императрицы Елизаветы и её тайного супруга Алексея Разумовского. Сама звонка называла себя дочерью императрицы Елизаветы Петровны и уверяла, что имеет все права на русский трон. Как только в России возник Пугачёв, она заявила, что он её сводный брат, который будет ей во всём помогать. Вся история княжны Таракановой, окутана такими тайнами, родила столько небылиц и шита такими белыми нитками, что не представляются возможности рассказать о ней внятно. Одно точно, после первого раздела Польши князь Карл Радзивилл Глава польских конфедератов ухватился за идею о самозванстве и обещал Таракановой поддержку как поляков, так и турок. Сердце княжны жаждало бури, и она её получила. Брикнер пишет. «Самозванка, по свидетельству всех видевших её, имела весьма привлекательную наружность, отличалась быстрым умом, не лишена была некоторого образования, весьма свободно говорили по-немецки по-французски и немного по-английски и по-итальянски». По словам ее, в 1775 году ей было от роду 23 года, но, по-видимому, она была старше. То она называла себя Султаншей Селиной или Али Эмете, то Принцессой Владимирской, то Госпожой Франк, Щоль, Тремуль и прочее. В Венеции она явилась под именем графини пенниберг Английский посланник в Петербурге утверждал, что она дочь трактирщика в Праге, Английский посол в Ливорно считал её дочерью нюрнбергского булочника. Она обладала необычайной энергией, всегда жила в долг, неуемная её натура, жаждала славы. Подвижная, как ртуть, она моталась по Европе со свитой поклонников, искала влиятельных людей и средств, чтобы помочь своему брату, уверяя всех, что Пугачёв, в свою очередь, будет ей помогать. Право ни один век, кроме XVIII, не рождал столько блестящих, изобретательных и совершенно невероятных авантюристок. Тараканова имела три документа на руках, подтверждающие ее права на русский трон. Все три документа были подложными. Завещание Петра I. Тестамент. Завещание Екатерины I о престолонаследстве и духовное завещание Елизаветы. В 1774 году, после долгих и сложных странствий, она появилась в Италии, в Венеции, а потом в Рагузе. Её окружали знатные поляки. Здесь и зародилась легенда о том, что она — дочь императрицы Елизаветы и Разумовского. Правда, вместо Алексея, невенчанного мужа Елизаветы, она сбивалась и называла Кирилла, его брата. Впрочем, ей было всё равно. До Екатерины дошли из Европы слухи о появлении самозванки, она невозмутимо бросила. Нет никакой надобности обращать внимание на эту побродежку. Однако дело это нельзя было оставить без внимания. Алексей Орлов в это время находился в Ливорно и жил очень широко. В его обязанности входило решать все дипломатические и политические дела. Деньги из России лились рекой. Гордой недавней победой он заказал итальянскому художнику написать картину чесменского боя. Тогда об абстракционизме ещё не помышляли, а реальный бой на картине требовал реального воспроизводения действия на море. В угоду художнику полили пушки, ломали мачты и рубили текелаж, а потом, чтобы художник понял наконец, как всё было на самом деле, Орлов приказал взорвать ещё годный корабль и сжечь всё, что от него осталось. Художник понял, что к чему. Картина вышла отменная. О странной побродяжке Орлов был извещен. И тут вдруг он в августе 1774 года получил послание от той самой особы, о которой ему писала Екатерина. Послание сопровождал манифест, то есть духовное завещание, подписанное Елизаветой Петровной. Можно объяснить, на что рассчитывала эта женщина. Месяц назад был заключен с турками «Кючук, Кайнерджийский мир». Это так, но война с Пугачёвым ещё продолжалась, и исход её не был ясен. Кроме того, до Италии дошёл слух об опале Григория Орлова. За этим могла последовать опала всего клана бывшего фаворита. Была надежда, что Алексей Орлов согласится предать Екатерину, а с русским флотом он мог быть очень полезен. Но Орлову подобное даже в голову не приходило. Он тут же отрапортовал в Петербург о появлении самозванки. В сентябре 1774 года он написал императрице, «Есть ли эдакая в свете или нет дочь Елизаветы, я не знаю. А если есть и хочет не принадлежащего себе, то я бы навязал камень ей на шею и в воду. Сие же письмо при том прилагаю, из которого ясно увидите желание». и далее. Всё также жёстко по-деловому Орлов излагает свой план. Он уже послал к самозванке верного человека переговорить и найти способ перевести её в Ливорно, а потом заманить на корабль и увезти в Россию. Письмо самозванки привело Екатерину в ярость, она тут же ответила Орлову: "Не медлить". «Любым способом выманить из рагузы сию тварь, столь дерзко на себя всклепавшую имя и природу, а в случае неудачи, то и бомб несколько в город метать можно». Бомбы не понадобились. Орлов решил действовать по-своему. Операция по доставке самозванки началась. Он познакомился с книжной Таракановой, предложил ей помощь русской эскадры, снял для неё роскошный дом в Пизе. Заплатил все долги, окружил её почётом и принялся играть в любовь. Вот здесь и встаёт главный вопрос. Игра это была? Или граф Орлов на самом деле влюбился? Сколько на эту тему написано? Сколько метров киноплёнки истрачено? Каждый из авторов отвечает на этот вопрос по-своему, но сама княжна поверила Орлову безоглядно. Он был красавец, шрам на щеке не мешал, почти двухметрового роста победитель на море и глава русской эскадры. Богатырь и рыцарь одновременно. Дальше всё было просто. Как и планировалось, княжну заманили на корабль. Там её с Орловым обручили или обвенчали. Не суть важно потому что обряд вёл переодетый в платье священника матрос. После этого княжна была арестована. Она негодовала, звала мужа, но ей было сказано, что граф Орлов тоже арестован. Зачем? Может, это был акт милосердия? Предательство судьбы иной раз легче перенести, чем предательство возлюбленного. Эскадра под командой адмирала Грейга взяла курс на Кронштадт. Орлов же, меж тем, сошёл на сушу. Он предпочёл добираться до Родины сухопутным путём. 11 мая 1775 года русская эскадра прибыла в Кронштадт, а 25 мая княжна Тараканова и её спутники... Два поляка, Даманский и Черномский, были заключены в Алексеевский ревелин Петропавловской крепости. Начались допросы, они велись по-французски. Следствие вёл князь Голицын, человек мягкий и незлобивый, но и его княжне удалось вывести из себя. Двор в это время находился в Москве, он прибыл туда сразу после казни Пугачёва, состоявшейся 10 января 1775 года. Кажется, Екатерине больше ничего не угрожало, и она могла быть милосердной. Но не тут-то было. Императрица очень внимательно следила за ходом следствия. Курьеры с депешами мотались между двумя столицами, как маятники. Княжна должна была внятно ответить на два основных вопроса. Кто она такая и кто надоумил её замыслить интригу с посягательством на трон русский? «Вероятие есть», — писала императрица что за такую сумасбродную бродягу никто, конечно, не вступится, не так ли? Но всяк постыдиться, скрытно и явно показать, что имел малейшее отношение. Следствие длилось семь месяцев, но ни на один из этих вопросов Тараканова не ответила. Княжна не молчала, она не закрывала рта, придумывая как Шахерезада все новые и новые истории. Вспоминала детство, которое прошло в Персии, или в Сибири, или в Киле. Она путалась. Рассказывала о своём романе с польским посланником в Париже, о Гинском, или о князе Лимбургском, который любил её страстно и обещал жениться. Искренне уверяла, что она никогда не называла себя дочерью императрицы Елизаветы. Всё это — происки её врагов, а важные бумаги, при ней найденные, всего лишь копии, подброшенные ей недоброжелателями. Нет, она не претендовала на трон. В Персии она имеет несметные богатства. При этом все опросные листы она подписывала именем Елизавета, чем несказанно раздражала Екатерину. Голицын был в отчаянии. «Если вы жили в Персии, то знаете персидский язык. Извольте написать на нём что-нибудь». Княжна с готовностью написала на листе бумаги непонятные письмена. Голицын призвал учёных-мужей из Академии наук. Все заявили, что знаки эти никакого отношения к персидскому языку и вообще к какому-либо языку не имеют. «Что всё это значит?» — спросила арестованную Голицын. «Но это значит, что у вас в академии сидят неучи», — ответила Тараканова невозмутимо. Княжна просила об одном — а личная встреча с императрицей и даже писала Екатерине письма. «Она всё объяснит самой государине, она может быть полезной России, Ответ Екатерины Голицыну. Дерзость её письма ко мне превосходит, кажется, всякого чаяния. И я начинаю думать, что она не в полном уме. В письме Тараканова родила ребёнка от Алексея Орлова. Ребёнок умер. Известно, что самозванка в заключении имела целый штат слуг. Помещение, в котором она содержалась, имело несколько комнат. Она получала медицинскую помощь. Но болезнь давала о себе знать. Чахотка появилась у княжны Таракановой ещё в Венеции. В крепости она уже кашляла кровью. Екатерина так и не удостоила пленницу свиданием. Брикнер писал, «Осенью 1775 года самозванка стала постепенно слабеть. Болезненные припадки возвращались всё чаще. Больная просила Голицына прислать к ней священника. Голицын позвал протеерея Казанского собора, говорившего по-немецки». И в этой последней беседе со священником авантюристка не сообщила ничего такого, что могло бы дать хоть некоторое понятие о её происхождении, о её сообщниках и прочее. 4 декабря она скончалась. На другой день солдаты, стоявшие при ней всё время на часах, глубоко зарыли её тело на дворе Петропавловской крепости. Вместе с Таракановой в Италии на корабле в плен попали и её спутники, поляки Черномский и Даманский её придворный штат. Они тоже содержались в Петропавловской крепости. Даманский был влюблён в самозванку и мечтал на ней жениться, невзирая на то, что им предстоит прожить всю жизнь в заключение. До свадьбы дело не дошло. После смерти Таракановой полякам и слугам позволили вернуться в Европу. Даже деньги дали на проезд, но с твёрдым условием никогда не приезжать в Россию. В противном случае их ждал немедленный арест, а может быть и смертная казнь. Тараканова умерла, а историки по сию пору гадают, кем же она была. Версий здесь множество. Судьба княжной Таракановой связана с таинственной историей старицы Досифеи, скончавшейся в 1810 году в Московском Ивановском монастыре и похороненной в Новоспасском монастыре, родовую усыпальнице Романовых. Есть сведения, что Досифею, тогда ещё Августу Алексеевну Тараканову, привезли из-за границы в 1785 году и поместили в монашескую обитель. Говорили, что Августа Тараканова, дочь Елизаветы Алексея Разумовского, воспитывалась у родственников отца Дороганов, отсюда и фамилия Тараканова. Есть сведения, что Алексей Орлов тяготился тем, что стал причиной ареста, крепости и смерти этой женщины. его можно понять общественность как сказали бы сейчас, тоже осудила его за этот поступок. Общественностью я в данном случае называю его сослуживцев. В сборнике биографии кавалергардов об Алексея Орлове, помимо пышных хвалебных фраз, написано, что он согрешил в устранении Петра Третьего, прославил себя Чесмою и опозорил себя Таракановой. Можно понять составителя биографии Орлова, «Жалко эту авантюристку, эту дурочку, которая наша историческая литература назвала княжной Таракановой». Сама, кстати, она себя никогда так не называла. Так нарекли её позднейшие исследователи. В декабре 1775 года Орлов Чесменский приехал в Россию и подал в отставку от всех должностей по болезни. Указ военной коллегии от 11 декабря 1775 года В именном, за подписанием собственной Ее Императорского Величества руки, высочайшем указе, данным военной коллегии сего декабря второго дня, изображено «Генерал-граф Алексей Орлов-Чесменский, изнемогая в силах и здоровье своем, всеподданнейше просил нас об увольнении его от службы. Мы, изъявив ему наше монаршее благоволение за столь важные труды и подвиги его в войне, коими он благоугодил нам и прославил Отечество, предводя силы морские, всемилостивейшее снисходим и на сие его желания и прошения» увольняя его пооном навсегда от всякой службы, о чем вы, господин генерал-аншеф и кавалер, имеете быть известны». Далее подпись.